«Выручи, помоги», — уговаривала меня Наташа. «Если ты согласишься вести концерт, тогда что-нибудь может получиться. Сделай это для меня. Ну, согласись, прошу». Я сдалась. Измотанность и безразличие умудрились молчать, что читала в Беловодске рассказ «Жена». Концерт состоялся. Наташа имела громкий успех. Ее просто не отпускали со сцены. Я выступила в роли конферансье. На, свою беду. на следующий в о беду. На с же день меня вызвали в КВЧ. Какова функция такого лагерного образования, как КВЧ, культурно-воспитательная часть, объяснить затруднительно? Газеты, библиотека, радио, кино — все это отсутствовало начисто. Ведал КВЧ на колонне Светик, освобожденный от всяких других обязанностей, некий Васильев, мрачный и б о л е з н е н н о у вида худой жилистый человек. «Садись, товарищ», — указал он мне на стул. Помещение КВЧ представляло собой коморку со столом, двумя стульями и плитой. л е н я л а я ситцевая занавеска, видно, отгораживала постель. Васильев начал с похвал тому, как я вела концерт. Потом последовали вопросы. По какой статье? Срок? Где училась? Сам отрекомендовался бывшим заместителем секретаря ЦК Комсомола Украины. Встречался с Постышевым, работал с Кассиором. Завидовали, написали анонимку, оклеветали, посадили. «Теперь страдаю вместе с вами». Тут же спросил, трудно ли мне на л е с о п о в а л и и сам же ответил, «Заморить человека там ничего не стоит». «Поразмыслю, подумаю о твоем переводе в зону, может, и в кавыче устрою, развернем тут работу». «Коробило его, ты, товарищ, и развернем работу». Встречается такая порода всячески чуждых людей. Васильев принадлежал к таковым, казался неживым, неодушевленным. Невозможно было с честь улыбкой оскал его желтых лошадиных зубов, хотя лагерный удачник явно пытался быть приятным. Внезапно поднявшись со стула, он схватил меня за руки, засопев, рванул к себе и к занавеске». опередив собственную сообразительность. С откуда-то взявшейся силой я о т т о л к н у л его так, что, ударившись о край плиты, он полетел на пол, парализовал наползший ужас, у б и л а человека, но через пару секунд привставший начальник уже рычал. «Сгною, сгною, в ногах будешь ползать, просить, сгною!» Одно только представление о насилии мне мутило рассудок. Мысль о нем была конечной, как предельная черта ужаса, за которым следовало одно – смерть. Именно его насилие я на протяжении всей жизни боялась неизъяснимей и превыше всего». «Не помню, как добралась до барака. Острое чувство обрыва жизни было единственным внятным чувством, а ядовитое мстительное сгною ничтожного начальника — лагерной достоверностью, перспективой гибели». И за д я в день, неделя за неделей, одно и то же, подъем в пять часов утра, наспех выпитая бурда, чай с кусочком хлеба, команда «Становись в четверке!» Болотистая почва постановала под ногами, когда нас вели бригадами в лес. При каждом шаге ступня отжимала влагу, менялось одно — участок леса. Пилы притуплялись, а мы все пилили и пилили, казавшиеся железобетонными стволы деревьев. Изнурительный труд, соседство с топором путали иным мысли. Нет-нет, да кто-то и отрубал себе палец или два, отважившихся на это называли «саморубами». шли на это лишь бы избавиться от лесоповала, изнеможения, москитов, которые в течение всех часов жалили непосредственно в нервы. Больше чем на 500, а в лучшем случае на 600 граммов хлеба потянуть норму не удавалось. Хлеб выпекался со жмыхом, пайка походила на камень. Во время обеда маленькими черпачками выдавали витаминное у довольствие отвар из еловых,